Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луночарским, вытащил из-под дахи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо. У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся трюхом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас затмеваясь светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки не гнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона. — Жит или русский? — Русский, ройсь во мне, — пробормотал мужик. — хоть в рабины отдавай. Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, отодрал от кольцон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски «Анклой в Хаим! Беги, Хаим!» Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине. Точки мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. Колонок сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в винце багрового дыма. Я добежал до сторожки, она курилась в кизиковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шупы шинели, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс. «Уходи, отец родной, уходи, родной гражданин!» Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать обмороженные мои ноги. Палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном жеребце, привязывал его к канавязи и входил к нам в воспламененный с ярким блеском в глазах. «Фридрих Энгельс, светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью. Учит вашего брата, что нации не должны существовать. А мы обратно говорим, нация обязана существовать». Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко. — Куда? Куда вас носит? Зачем она едет, ваша нация? Зачем мутит, турбуется? Совет вывез нас ночью на телеге. Больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках. Матерей местечковых комиссаров. Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.